Глава 24. 20 Двадцать казаков-джигитов приехали и слезли на окраине лужайки. Лихой ржебородый вахмистер, силачий великан, полным карьером подлетел к генералу и осадил коня так, что он присел назад и вытянул вперед передние напруженные ноги. «Честь имею явиться, ваше превосходительство!» — доложил вахмистер, прикладывая руку к фуражке. «Привел джигитов!» От могучей, раскормленной фигуры вахмистра с громадной рыжей бородой, насупленными бровями, широкоплечий, грудастой, с громадными руками вело первобытными временами. И он, и вороной его разъевшийся конь просились в бронзу на статую. «Господа офицеры!» — крикнул генерал. «По коням джигитовать! Харунджий коньков распорядитесь джигитами!» Высокий худой офицер с густыми волосами, выбивавшимися из-под фуражки, подбежал к генералу. «Разложить-ка платки коньков», — ласково сказал генерал. «А этот я сам положу особо. Вера Константиновна, ваш платочек». «Я дала», — смущенно сказала девушка. «Где же?» — девушка подошла и показала маленький ажурный платочек. «Нелегко поднять такую крошку», — сказал генерал. «Ну, Коньков, это ваш! Смотрите, не осрамитесь!» «Постараюсь, ваше превосходительство!» — сказал молодой офицер. Отодвинули столы, за которыми пили кофе и ликеры. Трубачи и песенники стали стеной по другую сторону. Дамы и гости вышли из-за столов, чтобы смотреть джигитовку. Вестовой казак бегом подвел генералу его солового коня. Генерал проверил подпруги, скашовку. Скашовку называется ремень, соединяющий у казачьего седла путлище обоих стремян под животом лошади и позволяющий казаку нагибаться и доставать руками земли на скаку лошади. И легко, берясь по-калмыцки правой рукой за переднюю луку, сел на коня. Сначала джекетовали офицеры. Первыми проскакал генерал, и, несмотря на свои седины и значительную полноту стана, легко согнулся и концами пальцев достал платок хозяйки дома и на скаку поцеловал его. Смуглый офицер вскакивал и соскакивал на полном карьере. Коньков на золотистом, сверкающем на заходящем солнце червонцами жеребце легко согнулся тонким станом и из десятка платков, раскиданных по траве, Без ошибки выхватил платок Веры Константиновны и потряс им над головой. Целой ватагой, группой, стоя на седлах, с винтовками в руках, проскакали казаки и выстрелили вверх. Потом началась одиночная джагитовка. На ловком гнедом коне скакал молодой черноусый казак. Едва поравнялся он со зрителями, быстро перекинул правую ногу через переднюю луку, соскочил на землю, коснулся ногами земли и очутился сидящим задом наперед на шее лошади. Он тотчас же соскочил снова на правую сторону лошади и вскочил прямо в седло, и так проделал несколько раз. Другой скакал вниз головой, упершись плечами в подушку седла и вытянув чуть согнутые в коленях ноги. Третий соскакивал с лошади, давал сильный толчок о землю и перелетал через седло и снова давал толчок и снова летел через седло. Он точно порхал над лошадью, не касаясь седла. «Этот привел в восхищение не только дам, но и офицеров, и солдат-трубачей, и песенников». «Такими надо родиться», — сказал князь Репнин. «Степь родная воспитывает такими, ведь это лучшая забава наша по и хуторам», — сказал казачий генерал. «Уничтожьте джигитовку, и вы уничтожите казака». Один казак хотел что-то сделать, но, верно, ему не удалось. Он упал с лошади, перевернулся и стал лежать на траве. «Да, мы заахали. Офицеры хотели броситься помочь ему, но генерал остановил их». «Оставьте», — сказал он. «Это нарочно. Игра такая. Сейчас подскачет другой, положит свою лошадь и увезет мнимого раненого». Но он ошибся. Из толпы казачьих песенников выбежали несколько человек и унесли казака. Он расшибся. «Платоныч», — сказал генерал, — в чем дело». Адъютант побежал к песенникам и тотчас же вернулся. «Да ничего серьезного!» — громко сказал он. «Уже садится на лошадь! Сейчас поскачет!» А потом, отведя генерала в сторону, тихо сказал. «Сложный перелом голени». Джагитовка продолжалась. Скакали группами. Два казака скакали на одной лошади лицом друг к другу. Один скакал на шее, другой на крупе позади седла. И оба делали вид, что играют в карты. Двое скакали рядом, а у них на плечах стоял Харунжий Коньков. Каждая группа была риском разбиться насмерть в случае, если лошадь споткнется. Каждая требовала силы рук и ног и уверенности в мускулах. Каждая была своеобразно красива. Но смотрели их уже не столько с восхищением, сколько с сердечным волнением. Гости поняли, что это риск. Когда последняя группа проскакала, казачий генерал поблагодарил джигитов и отпустил их на бивак. «Позволять?» — сказал барон Вольф. «Я им укощенье дам! Пиво, фотки, колбасы, ситного хлеба!» «Это пожалуйста!» — сказал генерал. «Очень вам благодарен! Так водки много не давайте! Им в 2 часа ночи выступать на маневр!» «О, похитинный шкалик!» — щеголяя русским выражением, сказал барон Вольф. Гости сели за прерванные ликеры. Песенники казачьего полка подошли к столам. Любовин, бывший со своими песенниками, подошел поближе. Ему хотелось наблюдать и слушать казаков. Хотелось понять их». Казаки сильно отличались от солдат. Длинные, в скобку остриженные волосы, красивыми кудрями, выбивавшиеся из-под фуражек, придавали им свободный, не солдатский вид. Много было бородатых, с широкими, волнистыми бородами. Казаки были шире в плечах, могучие, развязаннее, нежели солдаты. Не так тянулись перед офицерами. Лица не были тупые, смотрели весело и проницательно. Красавец-урядник, высокий, стройный с черными маленькими усиками и черными кудрями, молодец лихач, вышел перед хором, обвел его черными глазами и страстно с корговоркой сказал. «Нам сказали про Польшу, что...» Он остановился и бросил отчетливо. «Богатая!» И более протяжно выговорил, как бы с разочарованием. «А мы узнали. Голь перекатная!» И сейчас же хор вступил плавными аккордами, все время прерываемыми звонким тенором подголоска и бесконечными переливами нот. А в этой во Польше корчонка стоит, корчма польская королевская. А в этой корчонке три пьют, прусак да поляк да младдонской казак. Записать эту песню, думал Любовин, невозможно. Да и запомнить мотив трудно. Азиатчина какая-то. Дикая песня. Но мелодия-то есть, какая-то тоже дикая. Любовин присматривался к лицам казаков. Чисто русские лица, как на картинах московского периода. Не дать не взять московские бояры, рынды, стрельцы. Несовременные лица и песни несовременные такой музыки теперь нет. Ей компонировать на скрипке или на фортепьен нельзя. Разве что пастушки свирелю следит за такими переливами голоса, что делает подголосок высоким, покрывающим хор тендером. «Прусак водку пьет, монеты кладет, поляк водку пьет, червонцы кладет, казак водку пьет, да ничего не кладет!» «Хорош!» — подумал Любовин. Корнет Саблин говорит нам всегда, что песня должна воспитывать солдата. Вот эта песня точно что воспитает солдата. Недаром про казаков и слава идет. О, оры, казаки. Он по корчме ходит, шпорами гремит, шпорами гремит, шинкарку манит. Шинкарочка, душечка, поедем-ка со мной. Поедем со мной, да к нам на Тихий Дон. У нас на Дону, да не по-вашему. Не сеют, не жнут, да ни не, не придут. Ни ткут, не придут, а хорошо ходят. Да почему же это так? Как разрешили эти люди социальные вопросы, устроили райское житье у себя на дону, подумал Любовин. И сейчас же получил ответ. Соглашался шинкарка. Пели казаки, даны его слова. Садилась шинкарка да на доброго коня, поехал казак давать темный лес, повесил шинкарочку да на сосеночку. Заканчивалась песня трагедии женской доверчивости. Но не напев, ни лица казаков не выражали печали, скорби или возмущения таким преступлением. Все было так же просто, как проста была и песня. «Хороша мораль», — подумал Любовин. Посмотрел на офицеров, на дам, они смотрели на казаков с восхищением. Любовин смутно догадался, что и теперь разбойник всегда найдет уголок в женском сердце. К нему подошел Саблин. «Любовин», — сказал он ему. Собирай-ка наших. Споем после казаков. — Невозможно, ваше благородие, — с горечью сказал Любовин. — Разве наша песня пойдет после ихней? Пресна покажется. Тут свист и шум только и нужен. Увольте, ваше благородие. И Любовин повернулся и пошел от Саблина. Саблин не рассердился. Он понял его. — Самолюбие артиста, — подумал он. Казаки пропели еще одну песню, а потом решили танцевать. Уже давно около площади толпились мызные работницы из тонкие в своих праздничных платьях. Смотрели на солдат и казаков, и казаки и солдаты смотрели на них. Трубачи заиграли вальс, офицеры пошли приглашать дам, но барышни Вольф отказались, они боялись испачкать осыреющую в вечерней прохладе траву свои белые башмачки и чулки. Стали танцевать только три розовые «Мюллер». Но увидали, что они одни, смутились и бросили. Лужайка опустела. Работницы не решались, танцы не клеились. «А нельзя ли польку?» — сказал барон. «Наши больше польку танцуют». Оркестр заиграл польку, старый барон выбрал самую хорошенькую эстонку в синем платье с зелеными и желтыми лентами и пошел с нею к общей потехе. Его примеру последовали работники, стали выходить, смущаясь солдаты, подталкиваемые офицерами, за ним казаки, и вскоре вся лужайка и песчаная площадка наполнилась танцующими. Гремел и гремел неутомимо то-то, тот-другой то оркестр Польку, и сотни башмачков отбивали такт. Раз-два-три, раз-два-три. На потемневшем небе играли далекие зерницы. У самой чаще парка оружейный мастер с обозными солдатами заканчивали сооружение фейерверка. Вспыхнула, и, шипя, полетела к небу ракета и лопнула яркую звездочкой. За ней полетели цветные римские свечи, огненный фонтан запылал и вспыхнул, изображенный бенгальскими огнями, вензель шефа полка. Танцы на минуту затихли, но сейчас же снова возобновились. Выпившие пиво и водки казаки и солдаты стали развязаннее, весело смеялись тонки. Офицеры, кто пил чай за столом, кто пошел бродить по парку. Барышни Мюллер ушли с Коньковым, казачьим адъютантом и Фетисовым и визжали на весь парк, когда лягушка выскакивала у них из-под ног. Смоляные бочки пылали по краям лужайки. Там кружились пары, гремела музыка, и маленькие башмачки и сапоги со шпорами отбивали веселый такт. Раз-два-три, раз-два-три.